Обижать нельзя. На поле не было ни одного человека. Прогулявшее всю неделю работу солнце, высвечивало мокрый мир, клубился пар над сырой землей, ползали по лужам довольные червяки, но там, где несколько дней назад бригада собирала картошку, было пусто, и черта между убранным и неубранным пространством была видна еще отчетливее, чем до непогоды. Павлик испугался, что студентов забрали, как забирают детей из детского садика, его почему-то оставили, бросили или наказали. И страшное чувство одиночества на него напало. Что и сила, он побежал назад к зеленому домику по полю, потом по околице, по разбитой тракторами деревенской улице мимо водокачки и сиротливого ларька и судорожно толкнул дверь в столовую. В комнате, где волновались и гудели предыдущую ночь народы, Было сумрачно и пахло нехорошим. Пахло страхом. Несколько человек с угрюмыми физиономиями сидели за пустым столом и курили. Они ни о чем не говорили. Не было слышно острот Бадуэна. Молчал болтушка-сыроед, наклобучив на уши пыльную гангстерскую шляпу. Уныло пялился в угол бакренок. Сидел, отвернувшись от всех, Роман Богач. Даже могучий Данила яростно крутил одной рукой кубик Рубика, а другой пятнистую бороду и не глядел словарь. Молчали неумевшие молчать славянские девчонки. Ушли в себя идеологи и про себя молились заветным идейным башкам. Не взглянула на Павлика и печальная Алена. Комната была занавешена трауром и сигаретным дымом. Так подавлено и скверно не выглядела даже очередь провалившейся абитуры, в которой стоял Непомилуев три недели тому назад. «А вы чё не на работе?» Спросил он, запыхавшись и в первый момент обрадовавшись, что бригада на месте. Никто не повернулся. Только Маруська запела, как генеральша песчаных карьеров. «Зачем Герасим утопил муму, -му, мою муму, мою муму?» «Заткнешься ты, наконец, не выдержал Роман». «Да что случилось такое? Оглохли вы все», — крикнул Павлик. — Тихо ты! — в Семибратске приезжал, — шепнул Дионисий. — И чего? — Яйцо. Ребята полупьяные сидят и похмеляются, в поле не идут. Девки-дуры тоже не работают. Рады, что мужики надрались и ломанулись на большой мох за брусникой. Семибратский разорался. Сказал, чтобы немедленно шли в поле. — Какое там поле в таком состоянии? Ну, Данила его и послал. — Как послал? — ахнул Павлик. — Красиво послал, — сказал сыроед мечтательно. Слева, говорит Илья Михайлович, молод, справа серб. Это наш советский герб. Хочешь жени, а хочешь куй. Все равно получишь. Вот и идите вы, Илья Михайлович, на то, что получите. Данила, пропустил Павлик мимо ушей зловредную частушку. Поверить в то, что Данил, интеллигентный, спокойный, сильный Данила Кантор, с его словарями экзотических языков, его сосредоточенностью и добродушием на свирепом круглом лице, Мог послать кого-нибудь, а тем более семибратского матом, было невозможно. Кто угодно другой, но только не он. Бакрёнок запросто подскочил маленький злой нахохлившийся, сжал кулачки, глазами засверкал и выпалил тонким голоском. бдн мог с великолепным лингвистическим презрением процедить сквозь зубы. Про сыроеда и говорить нечего, тут матерные слова как семечки лузгал. Но Данила, который ввёл запрет в комнате материться, И вообще мата терпеть не мог. «Не верю!» — воскликнул Павлик. «Так и Семибратский не поверил. Вылупился на него, побледнел, а потом затрясся и убежал на факультет жаловаться. А сейчас из штаба приказ прислали. Робку с бригадиров скинули, нас всех на деканат. Данила уже отчислили без права восстановления. Муза такие вещи никому не прощает. Завтра сама приедет разбираться вместе с парторгом». «Данила!» Еще более тихий и невинный, чем Павлик, сидел, опустив голову. И, не помилуя, его стало ужасно больно. Он смотрел на всех и на каждого и лихорадочно думал, как им помочь. Если бы можно было отменить прошлое. Не все, а какие-то отдельные вещи. Так вот это он бы точно отменил. Павлуша чуть не застонал от боли, так плохо ему стало. И неужели мягонькая оказалась такой жестокой самодуркой? Его помиловало ни за что, а их ни за что наказало. Данилу, которого сама же и приняла, потому что у нее нюх на олимпийское движение. Как же так? Он сам неправ, нарвался. Похмельного человека обижать нельзя, говорил сыроед с пьяным состраданием, приобняв Кантра. Это все равно, что ребенка ударить. Он же как деточка в этот мир. Он сама нежность и слабость. Ты потом что хочешь с ним делай? И наказывай, и ругай. Но похмельного ни-ни. А он знал. Продолжил Эдик сукоризно и хлебнул из бутылки. Он все это хорошо знал, за это и получил. Все по-честному, как учит нас родная коммунистическая партия и ее доблестный ветеран Николай Кузьмич Сущ. «Хватит жрать!» — произнес Бадуэн с отвращением и стал отнимать у сыроеда бутылку с бражкой. «Почему?» — удивился сыроед, отводя руку в сторону. «Потому что хватит!» «Это не аргумент. Я те, что мешаю...» Из-за тебя же все вышло. Ты, Даньку, подговорила похмелиться. Еще по одной, еще, давай, давай. Тебе, иудей, русского человека никогда не понять, вздохнул сыроед и снова хлебнул из горлышка. Ну, правильно. Полезло мурло охот рядское проворчал Бадуэн. Я, если и мурло, ответил сыроед с вызовом и положил на стол шляпу, то из электроуглей. Они из вашей вонючей Москвы. У меня родина есть а у меня значит нету космополит я стала быть безродной да замолчите вы оба взорвался данила и павлик тут поверил что мог этот тихоня послать семибратского куда угодно я девочка вам что ли из кабака чтобы меня подговаривать об а почему из кабака усмехнулся смоуся а спаа генералы полно вам ссориться возвестил отставной бригадир роман богач в конце концов мы сообща нашли лучший способ покончить с этой гребаной картошкой, по поводу чего всем предлагается немедленно уйпить.